Тон голоса княгини был так весел, что князь невольно рассмеялся. я н о уж бегать-то, позвольте, я не согласен». В-четвертых начала княгиня, обращаясь к Хорвату. «Позвольте», — улыбаясь, но глухо, с оттенком страдания в голосе произнес Хорват. «Вы пропустили. Еще в-третьих ничего не было». Голос его, вероятно, подействовал на княгиню, потому что она менее шутливо продолжала. «Ну хорошо». «В-третьих, мне вздумалось учиться ездить верхом. Я уже говорила князю, и он позволил мне. Учитель, то есть профессор, конечно, налицо. Кому же и учить верхом ездить, как не кавалеристу, и к тому же гусару?» Хорват так поглядел ей в эту минуту в лицо, что она невольно отвела глаза в сторону. у и ш как удивился!» — выговорил князь досадливо. «Во всей Европе женщины ездят верхом, да еще и великолепно. Это только у нас, моншер, женщины или вовсе не умеют, или же в глуши деревни валяют по-мужски. А если случится необходимость вдруг ехать на лошади, то считают приличнее садиться верхом, а, по-моему, Женщина должна уметь ездить верхом. Наконец, снова заговорила княгиня, в четвертых. «Прошу вас меня полюбить так же, как и я успела полюбить вас. И мы отлично заживем и здесь, и еще лучше летом в деревне. Ну, в пятых, да и вообще в пятых, шестых, седьмых и так далее. Будьте в действительности, а не на словах только родственникам князя. А стало быть, немножко и моим». «Ну, договор подписан», — усмехнулась княгиня. «Теперь идите или оставайтесь, делайте, что хотите, а я пойду к себе». «Я устала с дороги, а теперь, поговорив так много, окончательно устала, глаза с л и п а ю т с я спать хочется. До свидания». Княгиня вышла из-за маленького столика, протянула руку мужу, И когда он, будучи в духе, изысканно вежливо поцеловал ее руку, она сделала два шага к дверям, но потом вернулась и с оттенком нерешительности, близко подойдя к хорвату, вымолвила. «Ах да, забыла. Вот еще, между прочим. И заметьте, господин племянник, нечто, имеющее большое значение. Понимаете вы?» – кокетливо склонив головку на бок, вымолвила княгиня. Понимаете, это вот имеет большое значение. Она протянула руку, и когда Хорват взял эту протянутую руку своею, слегка дрогнувшей рукой, княгиня прибавила. Позволяю вам на первый раз, ради новых добрых отношений, в виде залога в их прочности, позволяю вам поцеловать ее. Покуда Хорват... стараясь удержаться на ногах и не изменить себе, нагнулся и почтительно, почти чопорно целовал кончики пальчиков, которые были в его руке, князь громко рассмеялся и вымолвил. «Вы великолепны, честное слово, великолепны. В английском парламенте только э т а к и ораторы водятся». «Ну, до свидания, до свидания», быстро проговорила княгиня, И исчезла из маленькой гостиной. й а а как вам покажется?» Вопросительно обернулся князь к молодому человеку. «Если бы она съездила в Париж, например, Или хоть просто за границу, Я понимаю, что можно вернуться в этаком расположении духа, А то ведь, любезный друг, она ездила в трущобу, Ведь это вотчина и летом-то глуш, ь А зимой там только сугробы да волки». Сама она писала, «Вот вы тут и раскусите женскую натуру. Да, женщина — это сфинкс, это олицетворенная загадка. Я вот всю мою жизнь изощрялся разгадывать эти загадки и только два раза в жизни вполне осилил две или три. Но, однако, этой ты не осилил», — грубо и злобно сказал про себя Хорват. Молодой человек вне себя ждал, чтобы князь замолчал, и едва только Петр Ильич поднялся со своего кресла, он быстро встал. «До свидания! Я к себе вниз, голова что-то болит!» «Делайте, что хотите!» — с шутливым достоинством и громко произнес князь. Так они изволили приказать. Покинув свою ораторскую позу, Князь добродушно протянул руку Хорвату и пошел к себе. Молодой человек почти побежал в свою горницу. Решение было непоколебимо. Через несколько дней выдумать какую-нибудь причину и выехать из этого дома, чтобы никогда не возвращаться в него. «Да, от этого дома я уйду. Но уйду ли я от н е ё грустно прошептал он сам себе. «Уйду ли я от моей памяти?» которая постоянно будет мне говорить об ней. Убегу ли я от этих глаз, в которых теперь для меня все? Ах, княгиня, княгиня! Когда-то в первую минуту знакомства я назвал ее демоном, и действительно так, она дьявол-искуситель, дьявол-губитель, который берет все, и то, что ему не нужно, берет только для того, чтобы стереть с лица земли. Да... «Я уеду скорее, и всеми силами моего разума постараюсь забыть этого демона. И забуду», — вымолвил он почти вслух, — «забуду, забуду». И говоря это слово, Хорват чувствовал, что это вздор бессмыслица.